Глава 11. Кружить под сводами подземных пещер с двумя драконами было здорово. И вообще, учитывая, что ни разу здесь не была, интересно. Правда, полетать бы здесь одной мне понравилось бы больше. Уделила бы куда больше времени, чтобы рассмотреть подземный город, леса, холмы, озёра, реки и водопады. Устремившись по узкому коридору вверх, мы попали в огромный сияющий самоцветами тоннель, от чего мои спутники, и, конечно, я, но я на себя не смотрела, окрасились разноцветными бликами. По тоннелю летели какое-то время. Затем, когда он закончился, и мы снова оказались в многоступенчатой пещере, свернули в один из коридоров и вскоре приземлились на площадке. кольцом опоясывающий зелёный, покрытый мелкими белыми цветочками, холм. Над холмом сиял хрустальный купол, и солнечный свет, преломляясь через его грани, наполнял мерным сиянием всю пещеру, привнося и без того в сказочную атмосферу немного торжественности. «Ты на месте, дитя», — сказал Хошичи. Затем обернулся и указал мне на проход тоннеля с другой стороны. Обратно тебе туда, по этому тоннелю ты должна была прийти сюда, если бы не случившееся недоразумение. Недоразумение смотрела хмуро и молчала. Приятно было встретить тебя, принцесса Таша, сказал верховный предводитель. А теперь прошу нас извинить. Нам с сыном предстоит важный разговор. Провожая взглядом драконов, я пробормотала: "Не завидую я как-то Киншину". устроит ему сейчас отче взбучку, но сам чую. За то, что меня профукал. Хотя он, в общем-то, не очень-то и виноват. Надо, как я, меньше старших слушать. А если слушаешь, не забывать всё делать наоборот. Я опустила взгляд и охнула. Вместо формы альмаматер, на которой так отчаянно пыталась сконцентрироваться при обороте, на мне было белое струящееся платье. Точь-в-точь точь то, что носила, когда ходила в наложницах у некоторых белобрысых. Не выдержав, хихикнула. То-то Киншин смотрел так, что даже на попрощаться его не хватило. Не успела я ляпнуть вслух какую-нибудь глупость наподобие «А где тут сердце земли?» Прямо над ухом прозвучало. «Здравствуй, маленький дракон!» Я вздрогнула и ресницами захлопала. С опозданием до меня дошло, что вот этот самый холм в белых цветочках и есть оно самое. Словно отвечая на мою догадку, холм пошёл красочными волнами: анемоны, ирисы, фиалки, гиацинты, васильки, пионы, тюльпаны, хризантемы, розы и многие другие, которых никогда не видела в зеркальном мире. и которые, соответственно, не могла знать по названиям. Сумасшедшие ароматы ударили в ноздри и заставили закружиться голову. А мне очень захотелось взобраться на этот самый холм и упасть, замереть в этой красочной сладости, раскинув руки и просто лежать и не думать ни о чём. Пространство зашелестело распускающимися бутонами и лопающимися почками. Должно быть, сердце земли смеётся именно так. Да, это я, маленький дракон, прозвучало в воздухе. Я и есть сердце земли. И надо сказать, ты довольно забавная. Вот кому расскажи, что все мои приключения начались с дожавью, не поверят, сообщила я не впопад. Сердце земли какое-то время шелестело стебельками и веточками. А потом от его подножия потянулась зелёная дорожка прямо ко мне. Я всю волю в кулак взяла, чтобы не отступить, потому что одно дело знать, что ты тут по серьёзному поводу, за посвящением и всё такое, и совсем другое видеть, как тебе под ноги тянется, извиваясь и распускаясь на ходу, что-то зелёное в стебельках и листочках. Но спустя несколько секунд всё прояснилось. Мне просто присесть предлагали на увитую цветочками скамейку. А эмпирический опыт вслед за предложением последовавший показал, что вовсе даже не скамейку, а диванчик, уютно устроившийся среди ароматных цветов и трав, я стала отвечать на вопросы сердца земли, которая оказалась намного любопытнее, чем сердце ветра и сердце огня. Вместе взятые А как мне жилось в зеркальном мире? А как там моя уважаемая мамочка и отчим и Кирлик? А какие там восходы и закаты, и какими красками сияют в небе лучи льда? Я так поняла, что это оно про северное сияние. А правда, что у нас нет иных рас, кроме людей, кицуны и гномов, которые в стародавние времена ушли в глубокие пещеры? Имелись в виду те, кто не смылся в этот мир? и прочее и прочее и прочее. Когда в горле пересохло от длительной беседы, меня любезно напоили нектаром из колокольчика размером с хорошую кружку, а когда проголодалась, накормили земляникой с кулак. Как могла я детальнейшим образом отвечала на вопросы сердца земли, думая о том, что ему должно быть довольно скучно одному. Ты не угадала, маленький дракон. Заверила меня стихия. Мне никогда не бывает скучно. Скучно и интересно это разные вещи. Извини, пискнула я, а сердце земли зашелестело, и круг вопросов продолжился. Наконец, когда я даже успела подремать, покачиваемая в импровизированной люльке, а сердце земли удовлетворило любопытство, мне сообщили: "Пора, Таша". «С тобой приятно общаться, но всё же тебе пора возвращаться в Альма-Матер под защиту магического полога. Хотя, правильнее сказать, он защищает наш мир от твоей магии». Я сдержанно кивнула. «Как получить посвящение сердца воды, когда мой папахин вот-вот развяжет с ними войну?» А что-то мне подсказывало, родитель не замедлит её развязать исключительно в целях не допустить любимую дочь до посвящения. Я понятия не имела. От травяного диванчика отделился юркий росток, на плющ похожий, и спора перебрался прямо мне в руки. Привет, плющик, поприветствовала я малыша. Сам на луй хочешь? У меня для тебя отличная компания. Скерон так и закрутился вихрем вокруг руки, в которой держала Духа Земли, а Соламандра от любопытства заискрила ярче обычного. "Хочет", ответило за малыша сердце Земли. "Он вообще любопытный. Иди же, посланница Инари, и сделай так, чтобы остальные мои дети могли беспрепятственно путешествовать по свету и по мирам". "Как же я это сделаю?" Мягко говоря, опешила я. Ведь только ты решаешь отпускать своё дитя во время посвящения или нет? Или я чего-то не понимаю? Иди, повторило сердце земли. Будь осторожна и не противися своей судьбе. И ты туда же, возмутилась я. Надо сказать, несколько часов беседы давали мне право на некоторое понебратство, да и любопытное до крайности сердце земли не обиделось. Ты сильна, но всё же уязвима. Прошелестели мне невозмутимо, но у тебя сильная судьба. Она может защитить тебя там, где ты сама не справишься. Поблагодарив сердце земли за науку и за плющка, я направилась обратно. По дороге непоседливый плющник ползал по мне вместе с ящерикой. вообще скакала, как белка, а Скирон носился кругами, растрёпывая волосы и играя с платьем. Было как-то волшебно и чудесно получить ещё двух духов-хранителей в компанию к Скирону, что я прямо сама себе позавидовала. А ещё очень-очень Ариэлька вспомнилась, до пощипывания в глазах, потому что Иришке здесь точно понравилось бы. Наверное, сказалось всё вместе, но... Посвящение сердцем земли, еще один дух-хранитель, довольно любопытный, как мама, и непоседливый, как хозяйка, и очень, просто до невозможности, прямо как Скирон и Саламандра, классный. Мысли об Ариэльке. Я конкретно так ослабила бдительность, и на драконью интуицию, которая стоила мне сделать шагов 200 по коридору, снова взвыла волной паники, особо внимания не обращала. А зря. Ударили сзади, по голове. Всё-таки в последний момент я успела чуть присесть и нагнуться, поэтому удар пришёлся вскользь. Но всё же на несколько секунд оглушило. Не вполне понимая, что делаю, перекатилась по полу, ушла ещё из-под одного удара. Вместо этого сама впечаталась лбом в стену. Успела даже мелькнуть мысль, что это Киншину опять не имётся. Но тут же прогнала её, как заведомо абсурдную, потому что дракон, если бы и подловил где-то в тёмном тоннеле, бить явно не стал бы. А тот, кто нападал, бил яростно, нещадно. Поэтому я испугаться толком не успела, просто инстинкты обострились до невозможного, а взрыв адреналина сделал на время нечувствительной к боли. Плюс тело прекрасно запомнило уроки мастера Гора. Ну и духи-хранители очень помогали. Без них у меня против нападающего шансов не было бы. Отбивалась руками, ногами, головой, билась магией, как могла. Разъерённая нечта это не останавливала. Сделала выпад, затем подсечку, перехватила за какую-то конечность и перебросив через плечо, силой ударила об пол. Секунду назад бесформенная груда обрела человеческие очертания. Человек Женщина лежала лицом вниз, волосы разметались по полу пещеры, а из-под них натекало красное. "Мама!" воскликнула я и тут же зажала обеими руками рот. "С вами всё в порядке". Не думая, что делаю, убросилась к несчастной. Как-то не думая, что эта несчастная напала из-за угла и чуть было саму меня не лишила жизни. Но мысль о том, что убило живое существо, человека, Женщину вот этими вот руками буквально сводило с ума. Я перевернула тело и со страхом вгляделась в лицо. Грубые, неприятные черты, какая-то неестественная одутловатость, какое-то неопрятное, даже некрасивое лицо. Но на этом всё. Женщина мне незнакома. Но почему тогда она напала на меня? За что хотела убить? И тут глаза незнакомки открылись. Я отшатнулась. Это был не человеческий взгляд. На меня смотрели глаза насекомого. Где-то я видела такие же. Нет, не эти, похожие. Ну, конечно, пещера в стране Идзума во время перехода к Священной горе. Именно так смотрел тот, кого поначалу приняла за какого-то черного мага. И тогда у меня был лук фей и дракон из кицуны рядом. Инсект. Страшная догадка осенила. Я отпрянула, когда женщина, нехорошо улыбаясь, стала подниматься, при этом не отводила от меня выпученных глаз. "Попалась тварь", пропищала она. Писк так контрастировал с грубой внешностью, что я часто заморгала. Сейчас ответишь за всё, за всех моих мужей и детей. И я поняла, что она не отступит, пока не убьёт меня. Именно она меня, потому что я после того, как увидела её кровь на полу, поняла, я не смогу убить, драться, пока не закончатся силы, да, но убить. Я не желала ей смерти даже сейчас. Инсекта подобралась и прыгнула. Снова завязался бой. Скирон изо всей силы дул ей в лицо. Саламандра жгла глаза, а плющик цеплялся за ноги. Но даже ослепнув, она безошибочно меня находила. Должно быть, чуйла. Я понимала страшное: если я не убью её, этот ужас не закончится никогда. Увернувшись от очередного удара инсекты, я заорала, что есть силы. И сам! Кто-нибудь, на помощь! Схватка всё больше напоминала бойню. Инсекте удалось два раза достать меня зубами и когтями. Ощутив мою кровь, тварь стала ещё сильнее. Какое-то время я пыталась звать на помощь, думая, что на том конце тоннеля должны услышать Потом перестала, берегла силы, а они таяли с каждым прыжком, с каждым перекатом, с каждым ударом. Не сумев уйти из-под очередного прыжка, я упала, неловко подвернув ногу. Победно ухмыляясь, инсект озалезла сверху, придавив своим телом. Ещё миг и вопьётся в горло. Следующую секунду инсекто булькнула, обдав меня какой-то чёрной слизью, и неловко осела на бок. "Таша!" голос и сам дрожал. "Ты цела?" А я зажмурилась и, свернувшись в комок, разрыдалась. Я рыдала как ребёнок, когда и сам поднял меня с пола пещеры, когда взял на руки и прижимая к себе как маленькую, нёс к выходу и целовал в макушку. Позорно ревела, слушая извинения мастера Шуджи, Рио, драконов стражей, которые не смогли прорваться сквозь магическую паутину мне на помощь. Только когда подоспел и сам, великому зовом истинной пары, им удалось распотрошить эту паутину в клочья. И, в общем, и сам успел ко мне первым, потому что чувствовал меня, слышал А в процессе боя с насекотой сама не заметила, как она утянула меня в какой-то боковой тоннель. Это та самая их самка, за которой мы так долго охотились, сказал и сам и Рио кивнул. Я не справилась, всхлипывая на груди Исама, прорыдала я. Что ты, Таша, попытался успокоить на этот раз мастер Шуджи. инсекты, а особенно их самки очень сильны, а это была настоящая королева. Она выслеживала именно тебя, добавил Рио, сверкнув глазами на кузена и сам сообщил. Благодаря тебе мы нашли дыру, через которую инсекты сюда лезут. Были ещё другие, но эту никак не удавалось обнаружить. Отсюда недалеко до огненного дракората. А под землёй легко добраться до земель ледяного клана, но теперь это прекратится. Скоро здесь будут маги и другие драконы. Предстоит серьёзная работа, сдвинув брови, подтвердил мастер Шудже и, повернувшись ко мне, добавил: "Тебе нужно как можно быстрее вернуться в Долину Знаний". И сам прижал к себе сильнее и ответил вместо меня: "Не сегодня. «Сегодня ей нужен отдых». Препод по магии иллюзий кивнул. «А мне впервые стало хорошо от того, что решили за меня, потому что я бы полетела в Альма-Матер прямо сейчас, если надо, в ночь и без сил». Вечером, когда кровь инсекты давно была смыта, а я благодаря мастеру Шуджи щеголяла в домашнем спортивном костюме, том самом черном с ушками – Я сидела у неглубокой речки и смотрела на воду. Рядом носился скирон, шмыгала саламандра и ползал плющик. Было хорошо, сыто и спокойно. А недавняя истерика вспоминалась почти без стыда. И ещё лучше стало, когда мне набросили что-то мягкое и тёплое на плечи. Укутав меня в покрывало, рядом уселся и сам. Мы сидели и молчали. Не хотелось заводить серьёзный разговор, зная, что на нас смотрят, тем более что у некоторых ледяных ушки на макушке. Но просто сидеть рядом и молчать было здорово. А потом и сам нарушил молчание одним лишь словом: "Спасибо". "За что?" удивилась я. "Ты впервые позвала на помощь", ответил дракон. Я просто поняла, что сама не справлюсь, призналась я.